Серьезное отношение к пациенту Отзывчивость требует от терапевта внимания к желаниям и потребностям пациента относительно повестки дня терапии, то есть серьезного отношения к пациенту. При этом серьезное отношение к запросам пациента не обязательно означает, что терапевт будет отказываться от своих планов в пользу планов пациента. Такое отношение, однако, требует открытого признания запросов пациента и не допускает их игнорирования. Требует нахождение компромиссных решений, когда это возможно, приоритетного внимания к повестке дня пациента, если она действительно более важна, и признание обоснованности желаний пациента, если терапевт все-таки будет настаивать на своих планах. Реакция на содержание сообщений пациента. Отзывчивость требует от терапевта адекватных ответов на вопросы пациента, замечаний, по поводу сказанного или сделанного пациентом, либо развития и продолжения сообщений и затронутых им тем. Встречный вопрос терапевта в ответ на вопрос пациента «почему вы об этом спрашиваете?» может иметь терапевтическое значение, но не имеет отношения к отзывчивости.